Палестинский архимандрит. В миру его звали Андрей Иванович. В монашестве – отец Антонин. Фамилия его была Капустин. А письма свои он запечатывал особой печаткой, на которой имелось изображение капустного кочана, цифры 1817 год рождения и надпись девиз: "Не вкусин до да здоровь". Сейчас эта печатка хранится в музее Русской духовной миссии в Иерусалиме. Там же хранится тетрадь, переплетённый в красный софьян и озаглавленные Грехи молодости. Открывает её такое предисловие: Стихотворство злое семя всё капустинское племя заразило с давних лет. Стихотворцем был мой дед. На него отчасти глядя рифмы плел и он, и дядя, мучаясь страстью вранья, им вослед пошел и я. Родился будущий архимандрит в селе Батурина, Пермской губернии, в семье потомственного сельского батюшки отца Иоанна, а как он сам о себе говорил, ругою и требами. В те строгие времена дети взрослели рано. Едва лишь Шандриуше стукнул девятый год, как отец определил его в местное духовное училище, называемое в просторечии бурсой, где будущих пасторей усиленно питали латынью и греческим, а в добавлении к тому берёзовой кашей. На прохождение двух классов мальчик потратил пять лет. Затем родители отправил его на юг, в Елизаветградскую семинарию, где на должности ректора недавно был утвержден архимандрит Иона. Тот самый Капустин дядя, погрешавший некогда стихотворством. А спустя еще несколько лет настал день, когда племянник представил дяде на суд собственный поэтический опыт, озаглавленный Стихи на семец страстей Христовых. Бегло перелистав их, ректор наложил резолюцию: Стихи твои Христу и спасу подобны молодому квасу. В учении Андрей постоянно числился среди лучших. Но как-то раз доброхотные соглядатые донесли Капустину дяде, что племянник его завёл себе трубу телескоп и в ясные ночи тайком забирается с нею на крышу. Вызванный к ректору, Андрей отрицать ничего не стал и честно признался, что давно уже питает слабость к наблюдательной астрономии. Дядя сурово нахмурился. «Дурь это всё", сказал он. Ты не телесные очи в небо вперяй, а духовные. Царство Божие в стекляшки не высмотришь. Закончив семинарские курсы, полагая продолжить совершенствование в науках, Андрей Капустин остановил свой выбор на Киевской духовной академии, в которую без труда поступил и которую с успехом окончил весной 1844 года. Состоя по-прежнему в десятке лучших, он решением ректорского совета был зачислен в академический штат и назначен учителем немецкого языка. Позже к немецкому добавились латынь и греческий. Через год Капустин уже магистр, затем академический бакалавр, а спустя еще несколько месяцев он окончательно утвердился в решении, которое возревало в его душе давным-давно. 7 ноября 1845 года собственной благою волей двадцативосьмилетний раб Божий Андрей принял монашеский постриг и стал именоваться теперь отец Антонин восемнадцатого числа он уже рукоположен в сана иеродина 21 в сан иеромонаха моя жизнь сообщал он близкому другу несколько изменилась хотя к сожалению не радикально живу как и прочие наши иеромонахи Пью, ем, сплю, иногда молюсь, часто читаю, еще чаще пишу и всегда грешу. По-настоящему радикально жизнь его изменилась в 1850 году, когда епископ Херсонский Инакентий, позже причисленный к лику святых, рекомендовал его на должность настоятеля Русской посольской церкви в Афинах. Уже в самом начале своего пребывания в Эладии отец Антонин ясно осознал, что прежние 30 лет ученичества и учительства семинарских розок и академических студий были пока лишь только предуготовлением к тому главному, которое непременно должно состояться где-то здесь на востоке, на землях когда-то единой православной вселенной. В его дневнике записано: "Не могу устоять против лекущей силы древности. Встречаясь с ней где бы то ни было, я точно вижу колыбель свою. Минуло десять лет, и неведомый никому до времени ученый монах сделал среди русских и греческих византологов персоной весьма приметной. Четыре научных общества пошли за честь избрать его действительным членом. Его книга о древних афинских надписях произвела в Петербурге подлинную сенсацию. Его статьи по эпиграфике переводились на европейские языки. Но самым существенным своим деянием отец Антонин полагал возведение из руин одной из древнейших и красивейших афинских церквей, которую, воссозданную практически в ее прежнем виде, освящённую во имя Святой Троицы, греческий король Атон торжественно передал вечное безраздельное владение русскому священному синоду. Награждённый по совокупности заслуг санам архимандрита и жалованным почетным кабинетским крестом, отец Антонин осенью 1859 года получает назначение в Константинополь и в течение последующих пяти лет состоит на должности священника при тамошнем российском посольстве. На дворе был год 1865, самый разгар лета, когда полномочный посланник Павел Николаевич Игнатьев пригласил архимандрита в свою резиденцию и сказал ему: "Не знаю, батюшка, поздравлять ли вас или же выразить соболезнование. Но 16 числа сего месяца вы назначены временно заведующим нашей духовной миссией в Иерусалиме". Когда появились первые русские в святой земле, точных данных об этом нет. Но зато известно, что уже в XI веке русские благочестивые люди совершали полные тягот и путешествия к гробу Господню. Столетием позже игумен Даниил написал свой знаменитый паломник, и тогда же в Иерусалиме был устроен русский Богородичный монастырь, в котором одно время жила преподобная Ефросиния Полоцкая. С тех пор остановилась прочная связь Руси со святой землей, и связь эта, по словам историка, была чисто народной, шедшей из самых глубинных недр его. На протяжении веков русское паломничество не имело никакой официальной поддержки. От всех опасностей странник ограждал себя лишь молитвой и святым крестом. И только в 1847 году Состоялось определение Синода об учреждении в Иерусалиме русской духовной миссии, начальником которой был назначен архимандрит Парферий Успенский. По первоначальному замыслу миссия должна была помимо устроения быта русских богомольцев, являть собой пример нашего церковного благолепия, возвышать местное духовенство в собственных глазах и привлекать к православию те народные элементы, которые колеблются в своей вере под влиянием агентов разных исповеданий. На сущность и важность поставленных задач не подлежали сомнению, но гладко было на бумаге. За последующие 18 лет миссия не только не смогла упрочить русских позиций в Святой земле, но и сама терпела множество нестроений, сделавшись объектом раздора между Синодом, ведомством иностранных дел палестинским комитетом и местной патриархии. Так что не зря генерал Игнатьев готов был выразить архимандриту свое соболезнование. Человеку не дано знать судьбы своей. И потому не знал отец Антонин, что его временное назначение затянется почти на 30 лет, и что станет оно последним и главным делом И его жизни. Святая Земля переживала тогда мощное вторжение западного миссионерства. Десятки католических падре и протестантских пасторов неустанно трудились над уловлением арабских душ и не забывали попутно скупать земельные участки, сначала в Иерусалиме и окрестностях, а потом и во всей Палестине. Новму начальнику миссии деятельность эта не понравилась. Выбрав однажды день, он залучил к себе русского консула и спросил у него: "Николай Михайлович, вот ежели, скажем я, хочу приобрести в собственность участок здешней земли, могу я это сделать?" Консул качнул головой: "Нет. Ибо в империи существует закон, разрешающий приобретение земли только султанским подданным". "Позвольте. Но ведь католики-то покупают ее?» Консул кивнул: "Да. покупают, но прежде совершается купля человечка с подходящим подданством. Дело нехитрое, были в деньги. Деньгами для купли человечков миссия не располагала. Но зато в ее штате на должности драгомана, то есть переводчика, состоял истинно православный араб, коренной местный житель и полноправный турецкий подданный, Якуб или Яков Егорович Халеби. Вот ему-то и предстояло сделаться временным формальным собственником всех будущих русских приобретений в Святой земле. А первым из них стал знаменитый маврийский дуб. Да, тот самый Авраамов дуб, возле которого 99-летний старец принимал Бога в образе ангельской Троицы. тот самый, который стал непременной частью всех троических икон и который, хотя это многим сейчас и неведомо, положил начало всем нашим теперешним троицкам березкам. Покупка дуба вместе с прилегающим участком земли состоялась в 1868 году. Три года спустя под его сенью состоялось первое богослужение Позже близ него был устроен паломнический приют, а в 1925 году закончен постройкой и освящён большой православный храм во имя Святой Троицы. Следующим приобретением архимандрита была вершина Ельонской горы, то место, где, поистине небо ближе всего к земле, где сама природа вещает о возносящейся к Творцу прославленной человеческой плоти. На этом участке Отец Антонин построил прекрасную Вознесенскую церковь, а чтобы воздвигнуть подобающую месту сему колокольню, архимандрит составил обращение к русскому православному народу. Не найдутся ли на Руси христолюбцы для возведения Иерусалимского Ивана Великого на горе Вознесения? Очень-очень желали б мы здесь его христолюбцы-жертвователи нашлись. И в 1885 году на Святом Елеоне встала во всю свою 33-метровую вышину тонких очертаний колокольня, будто пронзающая собой лазурное небо. Самым же обширным из русских владений в Палестине стал участок земли в девяти километрах от Иерусалима, близ арабской деревушки Айн-Карем, той самой Евангельский горней», где произошла встреча при святой Богородице с праведной Елизаветой и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне. Спустя несколько лет отец Антонин основал в этом уделе Божией Матери Горнинский женский монастырь, который благополучно дожил до наших времен и по-прежнему дает приют отшельцам, желающим окончить земное странствие в полной и невозмутимой тишине духа. В последующие годы отец Антонин и его верный драгоман Халеби продолжали действовать по прежнему способу. Яков Егорович заключал сделку как покупатель и сразу же составлял дарственную на имя начальника миссии, который вполне законно делался собственником приобретенной земли. Вслед за дубом, елеоном и горней, К личной собственности архимандрита добавились семения в Бетджале под Вифлеемом. Там позже выросла и прославилась женское учительское семинарии в Тивериаде, в Яфе, с отличным садом, на Ордании, в селах в Назарете, в Кане Галилейской. И я писал отец Антонин, ограничился одним чисто паломническим значением своей миссии и нашел способ путем территориальных приобретений поставить её крепче и веще и, пожалуй, даже более блестяще, чем когда бы то ни было в другое время. Позже будет подсчитано, что суммарная стоимость его личных земельных владений составила по курсу 1905 года более миллиона золотых рублей. 24 марта 1894 года в пятом часу пополудни начальник русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин Капустин закончил свой путь по лицу земли. Тело его захоронили в самой близости к небу на Элионской горе. В завещании, которое было составлено за неделю до смерти, отец Антонин четко и ясно выразил свою волю. Все приобретенные на мое имя земельные участки в Палестине завещаю в собственность Святейшего Всероссийского Синода, то есть Русской Православной Церкви. Наследство нам оставлено, сумеем ли мы сохранить его?